Маршал де Бассомпьер. В романе Три мушкетёра неоднократно упоминается фамилия маршала де Бассомпьера. Александр Дюма называет его одновременно и католиком, и протестантом, протестантом по убеждению и католиком в качестве командора Ордена Святого Духа, а также немцем по крови и французом в душе. При описании осады Ла-Рошели Бассомпьер Дюма командовал отдельным отрядом и стрелял в головы таких же протестантских дворян, каким был он сам. В романе 20 лет спустя Дюма рассказывает о заключении маршала в Бастилии и приводит весьма примечательный эпизод. Когда во времена заключения в Бастилии маршал Басомпьера, просидевший ровно 12 лет, его товарищи по несчастью, мечтая о свободе, говорили бывало друг другу: "Я выйду тогда-то, а я тогда-то".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 господин Дю Трамбле не ушел, и Басон-Пьер тоже чуть не просидел в Бастилии до конца своей жизни. Смысл написанного станет нам ясен после того, как мы познакомимся с реальным историческим персонажем, которого звали Франсуа де Басон-Пьер, маркиз Даруэ. Это знакомство будет тем более полезно, что расточительный, вечно в долгах, красивый и ловкий Франсуа де Басон-Пьер представляет собой одну из наиболее колоритных и одновременно типичных фигур французского светского общества XVII века. Этот человек родился 12 апреля 1579 года в замке Аруа. Он был не немец по крови, как утверждает Александр Дюма, а родом из старинной лотарингской дворянской фамилии. Как пишет Гидеон Талеман де Ро Маршал де Бассон-Пьер происходил из знатной семьи, чьи земли лежат между Францией и Люксембургом. С его фамилией связана одна легенда. Вот она в том самом виде, в каком ее представил сам Франсуа де Бассон-Пьер в своих записках, написанных в тюрьме, и получивших название «Журнал моей жизни». Жил-был некто граф Дорже-Вилье, которому однажды по возвращении с охоты пришла фантазия войти в комнату, находившуюся над главными воротами его замка и давно не отпиравшуюся. Он нашёл в ней женщину, лежавшую на кровати, превосходной работы и застланной удивительно тонким бельём. Женщина эта была прекрасна, и так как она спала или притворялась спящей, то граф решил остаться в комнате. Прекрасная незнакомка не рассердилась на графа за то, что он ее потревожил. Напротив, она обещала появляться в этой комнате каждый понедельник. А это случилось именно в понедельник, но потребовала, чтобы это оставалось тайной и предупредила, что если кто-нибудь узнает об их любви, то он навсегда ее потеряет. Их связь продолжалась пятнадцать лет, а красавица все оставалась молодой и прелестной. Но на земле нет прочного счастья, и счастье графа кончилось, как всё имеет обыкновение кончаться. Да, граф тщательно хранил тайну, но графиня, заметившая, что каждый понедельник её муж надолго уходит куда-то, решила наконец узнать, в чём дело. Она проследила за мужем и увидела свою соперницу. Но графиня не захотела быть графа. Она сняла свой ночной чепец, положила его на виду рядом с постелью и тихо вышла. Фея, красавица была несомненно феей, проснувшись, громко вскрикнула, увидев чепец. Проснулся и граф и тут же узнал чепец своей супруги. Тогда фея, обливаясь слезами, сказала, что всё кончено, что они больше никогда не увидятся, так как судьба повелевает ей удалиться. Но так как у графа было три дочери, она подарила ему три талисмана, которые должны были принести счастье тому семейству, которое будет им обладать. При этом она предупредила, что если кто-нибудь похитит талисман, то на него обрушится всевозможные несчастья. После этого Она обняла графа в последний раз и исчезла. Тремя талисманами, оставленными феей, были бокал, кольцо и ложка. Граф выдал замуж своих дочерей, и каждой дал по имени и талисману. Старшая вышла замуж за господина Декруа, получила бокал и имя Фенестранж. Вторая за господина Десальма получила кольцо и землю Фислинг. Третья, сделала с супругой де Бассомпиера, получила ложку из земной оржевье. Талисманы хранились в трёх аббатствах, пока дети сестёр были маленькими. В Невелле хранился талисман де Круа, в Римеркуре талисман де Сальма, в Эпинале талисман де Бассомпиера. Но так уж получилось, что господин де Панш, зная эту историю, похитил кольцо у де Сальма во время пирушки и надел его себе на палец. И тогда сбылось предсказание феи. Де Панш, имевший прекрасную жену, трех красавиц-дочерей, вышедших замуж и любивших своих мужей, и, кроме прочего, сорок тысяч ливров годового дохода по возвращении из Испании, куда он ездил сватать своему государю, дочь короля Филиппа Второго, Нашёл в своё имя разоржённым дочерей, оставленных мужьями, а жену беременной от монаха-иезуита. Депанж умер от горя, но перед смертью сознался в воровстве, и это стало кольцо его владельцу. Маркиза Дарвей из дома де Кроа, показывая однажды бокал, уронила его, и он разбился в дребезги. Маркиза собрала осколки и положила их в футляр, сказав: Если я не могу иметь его целым, сберегу по крайней мере его осколки. На другой день, открыв футляр, она нашла бокал снова целым. Франсуа де Бассенпьер, как мы сказали, владел ложкой, и так как в то время все очень верили всяким чудесам, то счастье, сопровождавшее его как на войне, так и в любви, объясняли действием этого талисмана. Впрочем, он и без талисмана был одним из самых страстных в отношениях к женщинам и самых благородных вельмож своего времени.